Глава 3. Утром я проснулся за пять минут до того, как сработал будильник. Поднявшийся вчера вечером ветер разогнал тяжелые тучи, и из окна светило по-осеннему холодное солнце. Чирикали воробьи и выводили свои трели синицы. «Отличное утро!» Я потянулся и с чувством победителя отключил сигнал на будильнике. Маленькая, но все же победа над бездушным прибором заставила меня улыбнуться. Времени было с запасом, и никуда не торопясь я отправился в душ. Затем плотно позавтракал, оделся и уже стоя в дверях оглянулся на свою квартиру. Просторная двушка на баррикадной в престижном жилом комплексе была куплена пять лет назад и была для меня символом успеха, и того, что я в состоянии зарабатывать. Но сейчас я смотрел на нее другими глазами. Сожаления не было. Хоть квартира и стала моим домом, предстоящие события будоражили воображение и манили чем-то неизвестным. «Ну что, счастливо оставаться», сказал я, сам не зная, к кому обращаясь. «Иди уже», ответила мне пустотой, извиняющей тишиной квартира. Закрыв дверь, я подбросил в руке связку ключей и хмыкнул. И куда их теперь девать? И подарить-то некому. А тому, кому можно и не хочется. Засунув ключи в карман, я вышел к лифтам и нажал на кнопку вызова. Машина у меня тоже была и стояла здесь же в подземном паркинге. Но на метро передвигаться по Москве теперь стало не только быстрее, но и намного проще. «Не нужно искать место для парковки, нарезая круги вокруг нужного тебе места. На машине я теперь ездил только за город, в основном к знакомым на шашлыки или просто за грибами в лес, или на рыбалку, да вот только бывало это настолько нечасто в последнее время, что я уже несколько раз порывался ее продать. Да все как-то руки не доходили. Ну что же, значит судьба у нее такая». Пусть постоит в гараже до лучших времен. Путь-то место занял около получаса, и вот я снова стою у входа в здание, где Степаныч дал мне возможность выбора. Сомнений больше не осталось. Надеюсь, там, не знаю где, будет точно интереснее, чем здесь. Я открыл дверь и вошел, кивнув охраннику, который никак не отреагировал на мое появление поднялся на второй этаж по витой лестнице. За дверью кабинета увидел уже знакомую секретаршу Риту. «Привет», — поздоровался я. «Здравствуйте», — поднялась она мне навстречу. «Присаживайтесь, я сообщу, что вы пришли». Я присел на диван в приемной, который оказался удивительно мягким, а Рита, постучавшись, вошла в кабинет к Федору Степановичу. Легкое волнение мешало сидеть спокойно. Мысли немного путались. По телу шла нервная дрожь. Я понимал, что меня ждут большие перемены, и произойдут они прямо здесь и сейчас. «Ну, здравствуй, серый змей!» — поприветствовал меня Степаныч, выходя из кабинета и с улыбкой протягивая руку. «Я надеялся, что ты придешь. «Я пришел, сказал я, вставая и пожимая протянутую руку. «Раз ты все решил, не будем откладывать», — сделал приглашающий жест Степаныч. «Пойдем за мной». Мы вышли в коридор и вернулись в фойе. Затем, пройдя через первый этаж, вышли к другой, достаточно широкой лестнице. Спустились на четыре пролета, и насколько я смог рассмотреть, это был далеко не последний из подземных этажей. Никак не ожидал от этого небольшого здания такого внушительного подземелья. «Интересно, что там находится?» — мелькнула запоздалая мысль. «Входи!» — сказал Степаныч, открывая единственную дверь, которая была на лестничной площадке, минус четвертого этажа. Войдя, я оказался в небольшом помещении с белыми стенами из материала, отдаленно напоминающего пластик. Гладкий и матовый. Свет исходил с потолка, который светился весь, а матовый пластик стен рассеивал его, и потому складывалось впечатление, что вся комната наполнена светом. «Интересный дизайн», — заметил я. «Комната при каждой отправке выглядит по-разному. Я такого внешнего вида ни разу не видел», — сообщил мне Степаныч. «Выглядит интересно». «Что мне нужно делать?» — уточнил я. «Теперь уже ничего», — опять улыбнулся мне кадровик. «Решение ты принял, а дальше будут работать технологии древних. Когда я выйду из комнаты, начнется перенос. Тебе лишь нужно сказать, что ты готов и делаешь это добровольно». С этими словами Степаныч пожал мне руку и направился в сторону выхода. «Степаныч», — окликнул его я, — «спасибо тебе за все». Он оглянулся, улыбнувшись мне, и тотчас же морщинки у глаз сложились в причудливый узор. И вдруг я отчетливо понял, что меня все время так удивляло в его глазах. Сама вечность жила в них. Я осознал, что его возраст и его мудрость наполняли глаза тем светом, который притягивал меня с первой нашей встречи. «Удачи тебе, змей, и пусть вселенная будет к тебе добра», — произнес он и вышел закрыв за собой дверь. Я еще раз огляделся по сторонам и произнес, «Я, Сергей Змеев, по прозвищу Змей, к переносу готов и делаю это добровольно». И, как однажды сказал великий Юра Гагарин, «Поехали». Поначалу ничего не произошло, и я уже начал думать, что что-то там у них поломалось. Ведь столько лет уже прошло, как эта машина тут стоит. Но вдруг свет погас. Я оказался в полной темноте и практически сразу потерял сознание. Очнулся я от нестерпимого чувства тошноты и боли. Мне было плохо. Очень плохо. Болело все. Вообще все. Раньше я даже не думал, что у человека столько всего может болеть. Едва успел повернуться на бок и приподняться, меня тут же вырвало. Все тело мелко трясло, накатила жуткая слабость, и со стоном я перевернулся на спину, прошептав по слогам «зелёный крокодил». Моя бабушка всегда заменяла ругательные слова разными присказками, или, как она их называла, говорушками. Каждое свое лето я проводил в деревне, и эти воспоминания были самыми теплыми из моего детства. Я ни разу не слышал из ее уст ругани, но зато помнил массу интересных говорушек, которые теперь и сам применял от случая к случаю, и постоянно придумывал новые. И вот сейчас, по-моему, получилось как раз кстати. Перед глазами все еще стояли радужные круги, но боль потихоньку стала отпускать. Появилось знакомое чувство, как будто я курсант-новобранец. Опять стою на борту самолета и готовлюсь к своему первому прыжку с парашютом. Именно тогда твой организм понимает, куда он попал. И страстно желая избежать этого, начинает придумывать различные варианты, как выкрутиться. Вот и сейчас меня свербила лишь одна глупая мысль. На кой черт я сюда полез? Провалявшись на полу, не имею понятия, сколько времени и почувствовав, что мне стало полегче настолько, что можно попробовать пошевелиться, я с кряхтением и стонами сел. Голова сейчас же ответила мне качкой. Но, слава богу, это быстро прошло. Я огляделся. Вокруг меня была та же самая комната, из которой я и стартовал. Тот же светящийся потолок, те же матовые стены. Отличие было только одно — света было намного меньше. И дверь теперь оказалась у меня за спиной. Хотя, может, это я, пока валялся и сбрасывал из себя все ненужное, перевернулся к ней спиной. Нужно подумать, что делать дальше. А хотя, что тут думать, нужно просто пойти и узнать у Степаныча. Как так получилось, что механизм пресловутых великих древних предтеч дал сбой? И кроме того, что экстренно почистил мой желудок и скрутил меня жуткой болью, Ни на что больше оказался не способен. Уперевшись руками в пол, я встал на четвереньки и уже затем начал подниматься в полный рост, опасаясь очередного приступа головокружения. Но вроде ничего. На ногах я стоял уже вполне уверенно. Сделал несколько шагов, потом пару раз присел и подпрыгнул на месте. Нормально. Жить буду. Подойдя к двери... Я вдруг обнаружил, что на ней нет ручки. И вообще, дверь изменилась. Та, через которую мы пришли в комнату, была обычная. Деревянная, и у нее, как и положено всякой нормальной двери, были массивные ручки. А это была сделана из того же материала, что и стены. Понять, что эта дверь можно было только потому, что по ее периметру шла тонкая красная линия слегка закругленная на углах. Эй, кто-нибудь, откройте! Забарабанил я в дверь ногой. Эффект оказался нулевым. Очень интересно, резюмировал я. И что теперь делать? Вспомнив старый анекдот, я два раза топнул ногой и провозгласил. Сергей Змеев, откройте, пожалуйста. Ну да, как же, не открыли. Подойдя поближе, Я начал обследовать дверь по периметру, в надежде обнаружить какой-то скрытый замок или кнопку. Проверил дважды, но так и не заметил ничего похожего. «Кошки легали дрободан», — выдал я очередную бабушкину говорушку. «Ну ничего, я так не сдамся. Пойдем осмотримся». Минут десять я изучал стены, пол и потолок. «Комната не такая уж и большая» и обследовал я почти каждый сантиметр. Не нашел ничего такого, что хоть как-то отличалось от покрытия стен. Раздосадованный я присел у стены рядом с дверью и задумался. Если перенос все же состоялся, а изменившаяся дверь намекает именно на это, то какой-то способ выйти отсюда должен быть, а если не состоялся, тогда они должны починить, что у них там сломалось, и выпустить меня только вот как долго это продлится? Попробуем мыслить логически. Если есть дверь, то ее как-то должны открывать. И если это не ловушка, то открывать ее должны как изнутри, так и снаружи. И способ должен быть крайне простой, практически интуитивный. Ведь неудобно же каждый раз выполнять какие-то сложные действия, если ты постоянно здесь ходишь. Я опять встал, и подошел к двери. Обычно ручка находится здесь. Я протянул руку и дотронулся до места предполагаемого расположения ручки. С тихим шипением дверь сначала отошла от меня немного назад, а затем сдвинулась в сторону. «Ура! Случилось чудо! Друг спас жизнь друга!» процитировал я, подражая голосу Ливанова из известного советского мультика. Про толстяка с пропеллером и шагнул за порог. Там обнаружился коридор, достаточно широкий и сделанный точно из такого же материала, как и комната, из которой я только что выбрался. Освещение было очень тусклым, я бы сказал ночным. Света едва хватало, чтобы видеть, куда идти, и если бы все вокруг не было белым, то, наверное, и идти пришлось бы на ощупь. Метров через 7 я уперся в Т-образный перекресток. Заглянул налево. Там через пару метров был тупик. Повернув направо, я сделал несколько шагов и остановился как вкопанный. С левой стороны во всю стену было расположено огромное окно с закругленными краями, обрамленное все той же тонкой красной линией. Но поражало не это, а то, что находилось за окном. Звезды Мириады звезд и созвездий переливаясь, складывались в причудливый узор, как будто какой-то художник-авангардист разбрызгал по черному холсту свои краски. Относительно недалеко, снаружи, были видны то тут, то там астероиды различной величины, которые спокойно висели в пустоте. «С успешным тебя переносом, товарищ Змеев! Добро пожаловать!» «А кстати, куда это я пожаловал?» Теперь точно ясно, что перенос состоялся. Я точно не на Земле и, похоже, даже не на планете, а на каком-то корабле, а может, станции. Нужно идти дальше. Не сидеть же мне теперь весь день у окна и созерцать звезды. Хотя вид, конечно, открывается просто потрясающий. Пройдя еще несколько метров по коридору, который в общем-то ничем не отличался от того, что я видел раньше, я дошел до очередной двери. Уже зная, как они здесь открываются, я прикоснулся к нужному месту, но это не открылось. Я попробовал несколько раз и с другой стороны, но открываться она категорически отказывалась. Пожав плечами, я пошел дальше и совсем скоро уперся в конец коридора и очередную дверь. Если и это не откроется, то придется мне впадать в спячку и сосать лапу, подумал я. Приложив руку, я услышал тихое шипение, и дверь резво отошла в сторону. Внутри оказался круглый зал, средних размеров, со сводчатым потолком, такими же белыми стенами. Практически посередине было установлено достаточно массивное кресло, больше похожее на капсулу, или, как пишут в фантастических романах, Ложемент пилота. Сверху оно было закрыто прозрачным то ли колпаком, то ли крышкой. И это все. Никаких привычных нам экранов или пультов управления. Да вообще никаких механизмов видно не было. Я заглянул внутрь. Ложемент явно рассчитан на человека. Все вокруг опять белое. И никаких рычагов или кнопок. Обойдя капсулу по кругу с одной из сторон, Я увидел небольшой квадрат, обведенный по периметру красной линией, так же, как у дверей или окна, которые я видел в коридоре. Поднеся руку, прикоснулся к нему. Абсолютно бесшумно крышка просто взлетела вверх над креслом, открывая доступ внутрь. Нет, ну а какие у меня варианты? Раз приглашают, нужно присаживаться. Ложемент был расположен на достаточно удобной высоте, и занять предложенное место не составило большого труда. Как только я разместился, фонарь также бесшумно скользнул вниз. Я почувствовал, что все мое тело, хоть и достаточно бережно, но при этом очень крепко оказалось зафиксировано в ложементе. Откуда-то послышался звук, который достаточно мягко, судя по всему. Женским голосом что-то стал сообщать, хотя я ни слова не мог понять, Вроде бы и язык казался знакомым, но ни единого слова разобрать не удавалось. «Привет, Сири! Который час?» — попытался я наладить контакт. Звук тут же прекратился. Через небольшую паузу прозвучал достаточно короткий фрагмент, судя по интонации вопрос. «Не понимаю я. Меня зовут Змей. Планета Земля. Россия», — сообщил я невидимому собеседнику о себе. Опять пауза и очередной вопрос. Я ничего не мог разобрать, хотя было понятно, что вопросы задают простые, еще и скорость речи снизили. Спасибо, конечно, но от этого не легче. Ну что вам еще сообщить? Оказался здесь в результате свободного переноса. Вам большой привет от Степаныча Земли, выдал я очередную информацию. Возникла тишина, и пару минут ничего не происходило как вдруг я почувствовал сзади, в области шеи, прикосновение чего-то холодного, а затем почувствовал легкий укол. «Эй, что за дела?» Только и успел воскликнуть я, попытавшись отпрянуть от иглы, но тут же провалился в беспамятство. В себя я начал приходить очень медленно. Ощущение было как после наркоза. В детстве мне делали какую-то небольшую плановую операцию а ощущения остались на всю жизнь. Помню, потом мне рассказывал мой лечащий врач, что так тяжело выходить из этого состояния, потому что мозг теряет контроль абсолютно над всеми функциями организма и потому так долго, пошагово и сложно возвращает их обратно. Во рту пересохло, глаза слиплись и отказывались открываться. Я попытался поднять руку и понял, что поле, которая меня удерживала, никуда не пропала. Но как только я напряг руку, она освободилась, и мне удалось протереть глаза. «Как твое самочувствие, человек?» услышал я знакомый голос, но теперь совершенно четко понимал, что он мне говорит. «Пить!» просипел я. Откуда-то сбоку выдвинулась прозрачная трубка и оказалась у моего рта. Я ухватился за нее губами и с жадностью стал пить прохладную и слегка сладковатую воду. Утолив жажду, я почувствовал себя вполне нормально. Видимо, вода была не просто водой. «Где я?» — задал я очевидный вопрос. «Звездная система Сарин, станция обеспечения с 0 1 -2 -2 бесстрастно сообщил голос. «Кто ты?» «Автоматическая система поддержки жизнедеятельности станции в период консервации». «Ну, хоть что-то начинает проясняться. Значит, я все же на станции. Главное, общение удалось наладить. Кстати, а как это она на моем языке заговорила?» «Ты так быстро выучила мой язык?» «Твой язык слишком сложен для быстрого изучения. Мои мощности ограничены». «Я лишь слежу за станцией в период консервации. Мне пришлось загрузить тебе язык моих создателей для скорейшего прохождения процедуры инициации». «Как это загрузить? Я тебе компьютер, что ли? Железяка бездушная?» Возмутился я. «Загрузка осуществлена путем прямого воздействия на кору головного мозга для передачи информации. Вы не компьютер. Я не совсем железяка». «И да, я бездушная. В вашем понимании этого слова», — ответила на все мои вопросы сразу железяка. «А если бы я скопытился прямо в этом кресле?» «В моей базе отсутствует понятие «скопытился». Уточните термин. «Да я просто умереть мог. Еле в себя пришел». «Исключено. Опасность для жизни составляла не более 1,46%.» «Вот спасибо! Всего полтора процента! Не делай так больше!» — потребовал я. «Больше так делать нет необходимости!» — бесстрастно сообщил мне модуль. «Вообще, больше никак не делай без разрешения!» «Давай, рассказывай, что ты там за процедуру упоминала?» «Инициация?» «Согласно имеющегося протокола консервации, при появлении на станции уполномоченного человека...» Я обязана провести процедуру инициации. Передать станцию под управление уполномоченного и сложить с себя все функции. Эй, алло, кто это уполномоченный? И куда это ты собралась? Я тебе сложу функции. А ну стоп. Давай подробности. А то ты сейчас свалишь, а мне что делать? Не на шутку обеспокоился я. А ну как и правда передаст все функции и отключится? А здесь ни кнопки, ни даже экранчика никакого завалящего нет. Уполномоченный – это вы. Я обязана передать вам свои функции согласно протоколу. Да с чего ты решила, что я уполномоченный? Я пару часов назад появился только здесь. И не уполномочивал меня никто. Вот заладила со своим протоколом. Анализ ДНК произведен в процессе загрузки языковой базы. Вы... Уполномоченный, согласно протоколу, мне необходимо передать вам свои функции. Прошу разрешить передачу. Стоп, успеешь ты все передать. Ответь на несколько вопросов. Кто разработал этот протокол? Протокол разработан создателями. Если ты все передашь, как я буду управлять станцией? Я же в этом ничего не понимаю. ДНК, может, и подошла. Но если ты в меня ничего кроме языка не закачала... Я понятия не имею, что мне делать. В моей базе данных отсутствует ответ на заданный вопрос. Я обязана выполнить протокол. Прошу подтвердить полномочия. А если я не подтвержу полномочия? Попытался я хотя бы потянуть время. Согласно протоколу, нахождение на борту станции посторонних лиц без допуска категорически запрещено. В случае отсутствия подтверждения я обязана задействовать протокол безопасности и удалить со станции постороннего. Прошу подтвердить полномочия. Прямо передо мной в воздухе из ничего появились зеленое «да» и красное «нет». Ну просто перезагрузка винды какая-то. Надеюсь, это хоть не зависнет в процессе. Делать нечего. Придется подтверждать. «А то ведь выкинется станция, и поминай, как звали». Подняв руку, я коснулся зеленой, висящей в воздухе «да». Протокол инициации завершен, уполномоченный подтвержден. Функция автоматической поддержки станции в период консервации исполнена. Полномочия переданы. Свет моргнул и погас. «Ну все, приехали», — сказал я в темноту, никому не обращаясь. Как-то часто я стал последнее время сам с собой разговаривать. Не к добру это. И что мне теперь делать? Через какое-то время свет опять зажегся. Правда, еще более тускло, чем до этого. Запущен протокол прямого управления станцией С012284. Произнес механический и какой-то неживой голос. Уполномоченному переданы все функции управления. «Очень интересно, а ты кто такой?» «Вспомогательный модуль управления станцией к работе готов», бесстрастно ответил металлический голос. «Вспомогательный? И кому ты помогаешь?» «Вспомогательный модуль управления станцией осуществляет поддержку авторизованного персонала станции и уполномоченного». «Да что же из вас все вытягивать нужно?» Мы тогда морковкиных заговеней до сути идти будем. Пока я разберусь, состарюсь и помру в этом кресле. В настоящий момент угроза жизни уполномоченному отсутствует. Слава богу, хоть одна хорошая новость. Съязвил я. Так, вспомогательный, рассказывай, как управлять этой станцией. Только попроще, чтобы я понял. Управление станцией осуществляется путем прямого управления сообщил мне металлический голос. «Ну вот, теперь все понятно стало!» Засмеялся я. «Хорошо, что не кривого и не через параллелепипед. А можно точнее, что значит прямого?» Уполномоченный осуществляет управление станцией, отдавая прямые указания обслуживающим системам станции и персоналу. «Так, достаточно. Ходим по кругу. Давай пробовать, что ли?» «С чего бы начать?» «Вспомогательный, давай-ка придумаем, как к тебе обращаться попроще». «И будь любезен, измени свой голос на что-то более человеческое». «Уполномоченный вправе выбрать любое наименование для вспомогательного модуля. Какой голос предпочтителен для уполномоченного?» «Значит так, ко мне с этого момента обращаешься змей». «Тебя я буду звать...» Я задумался, как бы мне назвать этого вспомогательного, чтобы покороче и попроще. «Буду звать тебя Ева, и голос нужен женский. Мне так спокойнее будет». «Принято, зми», — сообщил мне вспомогательный модуль бархатистым красивым женским голосом. «Или теперь уже сообщила?» «Круть!» — порадовался я своим первым успехом. «Ева!» Давай посмотрим, что там у нас за станция. Дай отчет о состоянии или как там это называется. Вывожу отчет, змей. Как и буквы во время процедуры инициации, из ниоткуда прямо напротив кресла возник большой экран, на котором появилась информация в виде таблицы. Почти каждая строчка в таблице отображалась различными цветами. И у меня заребило в глазах от обилия цвета и яркости изображения. Как в этом разобраться? — Ева, уменьши яркость изображения, — попросил я. — Уменьшаю. — Достаточно, так получше. Что обозначает цвета? Зеленый — нормальное функционирование, синий — некритическая неисправность, красный — критическая неисправность, полупрозрачный — связь с блоком отсутствует, Я присвистнул, глядя на экран. Почти половина данных были красными, синими и даже имелось несколько полупрозрачных строчек. Вот это консервация! У них же не работает тут нифига! Как она еще не развалилась при таком объеме повреждений? Ева? Да, змей. А что случилось со станцией? Почему столько неисправностей? Модули были частично повреждены в результате боевых действий. Часть из них вышла из строя в процессе длительной консервации. Бесстрастно сообщила мне моя помощница. Как давно это происходило и сколько станция находится на консервации? Протокол консервации запущен уполномоченным 4281 год, 18 дней, 11 часов и 32 минуты назад. Промурлыкала Ева своим новым бархатным голосом. Если бы я мог, то тихо сполз бы с кресла, как желе, и растекся бы по полу в виде бесформенной лужи. Это сколько же лет прошло? Как здесь вообще хоть что-то работает? Уму непостижимо. То один живет больше трех тысяч лет, то станцию они законсервировали больше четырех тысяч лет назад. Что же это такое? Как такие цифры в голове укладывать? И что за старье мне подсунули эти предтечи, будь они неладны. Ева, помоги разобраться по порядку. При таком количестве поврежденных и уничтоженных модулей, как станция все еще в работоспособном состоянии? Я уже не говорю про количество прошедших лет. Можешь дать короткую справку? Станция находится в ограниченном функциональном состоянии. Генераторный блок функционален. Емкость реактора составляет 11% от максимальной. Блок вооружения отсутствует. Ангарный блок частично отсутствует. Вспомогательный блок неактивен. Складской комплекс неактивен. Блок регенерации кислорода неактивен. Гидропонный блок неактивен. Медицинский блок частично отсутствует. Блок лабораторий неактивен. Блок связи отсутствует. Инженерный блок не активен. Система жизнеобеспечения функционирует. В части жилого блока активно 28%. В зоне управления активно 100%. Инженерный блок 18%. Генераторный блок 100%. Доклад Евы сопровождался выделением соответствующей строки с данными на экране передо мной. Так. Что там напрямую влияет на мое выживание? Я коснулся на экране строчки блок регенерации кислорода. Выделенная строка моргнула и раскрылась в отдельную страницу. Все здесь было выделено красным цветом. СРВ, СГК, СУД, БУВМ. И это лишь маленький перечень того, что открылось взору. Все со схемами, местами расположения и выполняемыми функциями. Просто голова кругом от аббревиатур и красных сообщений о том, что информация недоступна. Это все выучить здесь и сейчас просто нереально, подумалось мне. Ева, что это за СРВ такой? Система регенерации воздуха. А СУД это что? Система удаления диоксида углерода. Класс. А что такое БУВМ? Начал уже злиться я. Блок удаления вредных микропримесей. Нет, ну, так мы далеко не уедем. Это нужно было учиться на космонавта лет пять, а может и больше. И желательно было изучать именно эти технологии. А где же я мог это сделать? В Москве таких институтов нет. А может и есть, да мне забыли об этом сообщить. Нужно искать какой-то другой, более реалистичный выход. В моей ситуации учиться некогда. Ева, насколько нам хватит кислорода? При текущем потреблении на 112 дней, 14 часов 18 минут», бесстрастно сообщила мне помощница. «А что потом?» – не удержался я от вопроса. «Появится угроза жизни персоналу станции. Понадобится экстренная эвакуация». «Супер! Может, сразу эвакуируемся? Чего ждать-то?» Шутливым тоном уточнил я. Связь с ангарным отсеком отсутствует. Эвакуация в данный момент невозможна. Кто бы сомневался, сообщил я Еве. Что делать-то будем? Давай попробуем починить хоть что-то. Проведение ремонтно-восстановительных работ невозможно по причине отсутствия доступа в инженерный блок. Что расположено в инженерном блоке? Ремонтные роботы, роботы-уборщики роботы обслуживания техники, роботы-разведчики, система управления роботами, вспомогательный центр управления роботами. А без них никак, уточнил я. Проведение ремонтных работ возможно только ремонтными роботами, либо квалифицированным персоналом из числа людей не ниже второго уровня допуска. Супер! Как я понял, роботы недоступны. Что насчет персонала из числа людей? «Специалисты с необходимым уровнем допуска на станции отсутствуют». Опять замкнутый круг какой-то. «Ева, освободи меня из этого кресла. Я устал. Я хочу есть и спать. А еще принять душ и надеть чистую одежду», — сообщил я обо всех своих потребностях сразу. Управляющая капсула разблокирована. Потребность в еде может быть удовлетворена только за счет неприкосновенного запаса по причине отсутствия доступа к зоне приема пищи. Для отдыха пройдите в каюту командира станции. Гигиенические процедуры доступны в каюте командира станции. Чистая одежда находится там же. Я с облегчением выбрался из капсулы. Хоть находиться в ней и было достаточно комфортно. И материал, которым она отделана, очень удобен и сразу принимает форму помещенного в нее человека. Но, во-первых как-то непривычно столько времени находиться без движения. А во-вторых, немного напрягает, что тебя постоянно придерживает какое-то поле. И не то чтобы сковывает движение, но именно слегка придерживает. И потому достаточно сложно избавиться от ощущения, что ты не свободен. «Ева, где находится каюта командира? Двигайтесь по зеленому маркеру», сообщила она. На полу появилось что-то вроде бегущей от меня зеленой тонкой прерывистой линии, и я со вздохом двинулся по ней. Как ни странно, но каютой командира оказалась та самая закрытая комната, в которую я не смог попасть, когда искал, куда идти. В этот раз автоматика без проблем подчинилась моему прикосновению, и с уже привычным легким шипением дверь сначала отошла назад, а затем сдвинулась в сторону открывая мне проход в каюту. Я вошел и огляделся. Достаточно просторное помещение со сводчатым светящимся потолком. Ни окон, ни какой-либо мебели в каюте не было. У входа была еще одна дверь. Открыв ее, я оказался в импровизированном санузле. Как же я обрадовался почти обычному унитазу. Надо же, сколько лет, какие расстояния! а унитаз самый обычный. Ну, во всяком случае, по форме. Материал, правда, был использован явно другой, отличный от привычного мне фаянса. Что-то больше похожее на пластик, слегка вытянутой формы и теплый на ощупь. А вот с душем я разбирался дольше. Нашел я его сразу. И воду включил прикосновением к стене. Тоже достаточно быстро. Но пока понял, как регулировать температуру, Несколько раз выскакивал с криками из-под ледяных или наоборот очень горячих струй воды. Как оказалось, в итоге все было элементарно просто. Ведешь рукой вправо, и вода становится горячее. Ведешь влево, холоднее. А я просто нажимал в разных местах стены, и потому по очереди включал то ледяную, то горячую воду. Что-то вроде шампуня подавалось вместе с водой и имело весьма приятный запах по моим ощущениям, что-то нежно-цветочное. Как только я выключил воду, тут же включился обдув. И за несколько секунд высушил меня потоками теплого воздуха, сгоняя с меня воду волнами, идущими сверху вниз. Вернувшись в каюту, я гляделся по сторонам. Ничего напоминающего шкаф для одежды или кровати видно не было. Просто пустое помещение. «Ева, а где взять одежду и где кровать?» или хотя бы стул. Слева от меня из стены выдвинулась панель, на которой находилась упаковка, чем-то визуально похожая на прозрачный пластик, но по тактильным ощущениям более мягкая и похожая скорее на очень тонкую ткань. Я разорвал одноразовую упаковку и облачился в белый комбинезон. Как оказалось, весьма удобный и подходящий мне идеально. Ни единой складочки и нигде не жмет. Пока я одевался, в противоположном углу комнаты уже стояла достаточно просторная кровать. Присев на край, я с наслаждением потянулся. Денек выдался непростой. «Теперь бы перекусить, и можно на боковую», — сообщил я, никому не обращаясь. Тут же в стене открылась очередная ниша, внутри которой стоял стакан, похожий на наши бумажные одноразовые для кофе. Но материал опять был незнакомый. Внутри была жидкость по консистенции чем-то напоминающая смузи, при этом еще и розового цвета. Что-то вроде молочного клубничного коктейля по внешнему виду. А на вкус... Сложно описать вкус того, что никогда раньше не пробовал. «Ну, во всяком случае, не противное», — подумал я. «Ева», — обратился я к своей барышне, — отпивая из стаканчика смузи. «А сколько на станции сейчас времени? И вообще, какое установлено время? Сейчас 26 часов 17 минут. Стандартные сутки составляют 36 часов», сообщила она мне. «Это никуда не годится. Давай сменим время на более привычное для меня, а то при этом 36-часовом буду постоянно путаться. Нужно 24 часа в сутках». Семь дней в неделю, двенадцать месяцев и триста шестьдесят пять дней в году, попросил я. С которого часа начать отсчет?» Пусть сейчас будет, я задумался. Двадцать два часа. Раз уж я собрался спать, одиннадцатое ноября две тысячи года. Сообщил я свое решение Еве. Принято. Время изменено. И еще. «Как бы мне посмотреть на схему нашей станции? Нужно все же попытаться понять, что же делать дальше». Не успел я закончить свою мысль, как вдруг из ниоткуда прямо посередине комнаты возникло очень реалистичное трехмерное изображение астероида с выступающими из него частями станции. Я аж отпрыгнул в сторону и чуть не выронил стакан со своим скудным рационом, поперхнувшись от неожиданности. «Блин, зачем так пугать?» — воскликнул я. «Это, конечно, здорово и очень удобно, но сознание пока никак не готово воспринимать такие фортеля. Стоишь ты в пустой комнате, и вдруг раз, и посередине возникает астероид со станции в придачу. А что это мы? Столкнулись с астероидом или так и задумано?» — уточнил я, присмотревшись. Станция была интегрирована в один из астероидов с целью максимальной маскировки и защиты, а вещество астероида использовалось для строительства, сообщила мне Ема. Так, интересно. Интересно. Давай посмотрим. Астероид, в который была встроена станция, имел форму неправильного шара, слегка вытянутого наподобие яйца, но не такой ровный и при этом грязно-серого цвета. Станция имела форму правильного круга в одной плоскости, который был помещен внутрь астероида, а его часть выходила на поверхность не сильно, но выступая из тела астероида. По периметру круга и внутри него находились утолщения, которые, видимо, и были блоками станции. Они соединялись между собой более тонкими перемычками, видимо, переходы из отсека в отсек. Я насчитал двенадцать утолщений, значит двенадцать отсеков. «Ева, покажи, где мы сейчас находимся», — попросил я. Тут же на схеме засветился зеленым цветом один из отсеков, который частично располагался внутри астероида и примерно наполовину из него выступал. «Ага, а вот это что за отсек?» Ткнул я пальцем на схеме на отсек, который был следующим после жилого и практически полностью своей внешней стороной выходил в открытый космос. «Медицинский блок», — сообщила Ева. «А следующий после него?» «Если пойдем по открытой части станции против часовой стрелки», — уточнил я, указывая на блок, который был обозначен на схеме полупрозрачным. «Блок вооружения и системы защиты станции», — сообщила Ева. «А мы можем на него посмотреть в реальном времени?» У тебя камеры снаружи есть? Можем, но тогда прошу тебя присесть и не пугаться, сообщила мне электронная помощница. Я с благодарностью присел на край кровати и вовремя. Пол, потолок и стены в мгновение ока пропали, и я оказался в открытом космосе на краю астероида. Полный эффект присутствия. Прямо передо мной открывался вид на ту часть станции, о которой я и просил. «Ласковая выхухоль», — прошептал я завороженно. Вид открывался умопомрачительный. Я в детстве очень любил ходить с родителями, а когда повзрослел и сам, в московский планетарий на баррикадной. Но это, конечно, не шло ни в какое сравнение. Почему-то сразу было понятно, что все это настоящее. И звезды, и астероид, и вид на разодранный отсек станции — Ох, и досталось же ему. Во все стороны торчала обшивка. Больше половины отсека просто отсутствовала. И стало понятно, почему на схеме он был полупрозрачным. Я бы сказал наоборот, его не было. Ева, можешь оценить ущерб по видео? Разрушение составляет 75,7%. Внешняя сторона блока практически уничтожена. «Частично сохранилась только та часть, которая находится внутри астероида», — сообщила Ева. «Давай посмотрим, как там следующий блок. Что там, кстати, у нас дальше?» «Блок связи». И картинка начала плавное движение, переместившись к следующему блоку. Я как будто полетел вместе со своей комнатой вокруг астероида. Вид у блока связи был немногим получше, чем у предыдущего. Разрушение было даже на первый взгляд поменьше, но ему тоже досталось. «Ева, сколько всего блоков выходит на поверхность и какие?» — уточнил я. «Всего шесть блоков из 12 имеют выход на поверхность. Жилой блок, медицинский блок, блок вооружения, блок связи, вспомогательный блок и ангары. Давай посмотрим на оставшиеся». Также плавно камера ускорилась и притормозила у следующего блока. Осмотрев все внешние блоки, я расстроился. Почти все были так или иначе разрушены. Ангары вселяли надежду, потому что удар пришелся по касательной и, срезав обшивку, практически не тронул внутренности, что оставляло надежду на то, что там хоть что-то уцелело. «Говоришь, ремонтные роботы находятся в инженерном блоке?» «Да, все верно. Попасть мы туда можем либо через медицинский, либо через генераторный, судя по схеме. С учетом повреждения внешней обшивки медицинского блока, в настоящий момент рекомендую попытку перехода только через генераторный блок», — резюмировала Ева. «Ладно, завтра будем думать, что и как лучше сделать». Куда стаканчик выкинуть? Рекомендую емкость употребить в пищу. В ней находится необходимая организму клетчатка и микроэлементы. Я с опаской посмотрел на стаканчик, но последовав совету, откусил кусочек. Вполне съедобно, да еще при попадании в рот кусочки стаканчика практически сразу растворялись, напоминая какой-то очень нежный фрукт, правда совсем не сладкий но ощущения были похожи. Доев, я улегся на кровать и попросил Еву погасить свет. Мысли о сегодняшних событиях проносились передо мной. Думая о том, что же мне делать дальше, я и сам не заметил, как провалился в сон. Мне почему-то приснился Степаныч, который радостно бегал, подпрыгивая по какому-то залитому солнцем зеленому лугу и пел детские песенки. Приснилась Ева, почему-то в образе Паулины Андреевой из сериала «Лучше, чем люди», которая меня куда-то все время звала, а я никак не мог подняться и пойти за ней. Потом приснилась мама, которая ласково гладила меня по голове и говорила на ушко какие-то приятные и успокаивающие слова. И, проснувшись утром, я чувствовал себя на удивление хорошо отдохнувшим и полным сил. Умывшись, И, выпив очередной смузи, я закусил стаканчиком и почувствовал, что готов к работе. Я был бодр, сыт и весел. «Кстати, а что это меня так прет?» «Ева, а что сегодня в этом коктейле такое? Что мне плясать хочется?» Задал я вопрос своей помощнице. «Доброе утро, змей!» В состав входят энергетики, необходимые организму, микроэлементы и питательные вещества. «Ага!» Такие питательные, что я хоть сейчас на марафон готов. Ладно, давай думать, как нам быть. Как попасть в генераторный блок? Там есть кислород. Ответ утвердительный. В генераторном блоке система жизнеобеспечения исправна. А вот в инженерный блок без скафандра выход не рекомендуется. У нас есть исправный скафандр. Только не говори, что все скафандры недоступны. «В блоке управления есть четыре аварийных скафандра». «Ну, слава богу, хоть с этим проблем не будет. Показывай наше добро», – попросил я, выходя в коридор и направляясь к центру управления. Пройдя по коридору, я вошел в помещение центра. В открывшейся нише в стене меня уже ждали четыре скафандра. Легким прикосновением я выдвинул один из них и стал его надевать и мимоходом поймал себя на мысли, что делаю я это легко и практически на автомате. Очень интересно. Ева. Да, змей. Ну-ка рассказывай, откуда это я знаю? Как достать и надеть аварийный скафандр, если впервые его вижу и понятия не имею, как им пользоваться? И уж тем более, как он работает. Я посчитала, что будет разумно загрузить в твою память информацию об оборудовании отсеках станции и первичные инженерные данные, пока ты спал», – промурлыкала Ева. «Погоди, но вспомогательный модуль, помнится, мне говорил, что много загружать нельзя, и это опасно», – насторожился я. «Не дергайся, змей. В процессе сна эта процедура более щадящая, и я точно рассчитала необходимый объем информации. Загруженные данные не превышают 5 терабайт, «Что не несет абсолютно никакой угрозы для здоровья человека?» С издевкой отозвалась Ева. «Что?» У меня аж глаза на лоб полезли. «Не дергайся! Это откуда у тебя появились такие обороты?» Во время загрузки данных образуется двусторонний канал. Вот и я немного обогатила себя твоими знаниями, в том числе языковыми. «Или тебе приятнее общаться с бездушной машиной?» С этими словами Ева перешла на первоначальный металлический голос робота и сообщила «Вспомогательный модуль управления станцией к работе готов». Мне даже показалось, что в этом металлическом голосе прозвучала ирония. «Это что, надо мной теперь и комп прикалываться будет?» «Дожили! Прекращай кривляться, у нас дел по горло», — посоветовал я ей. «Хорошо, змей, к работе готова. уже привычным мне бархатным голосом проворковала Ева. Закончив облачение в скафандр, я в последний раз все проверил и шагнул за порог центра управления. «Посмотрим, что у нас там с роботами и почему блоки недоступны», — подумал я, направляясь к переборке, ведущей в сторону генераторного блока.